Те, однако, не высказала никаких эмоций, соглашаясь отправиться в мызу. Голос ее звучал ровно и скучно, и, откровенно говоря, я была разочарована. Куда более бурного отклика я добилась от а й в и позвонив ей на утро и предупредив, что везу с собой ее старшую внучку. Нельзя сказать, что а й в и расчувствовалась. Но известие определенно произвело на нее впечатление. Пожалуй, ее реакцию точнее всего характеризует фраза: она обалдела. Днем накануне сочельника мы сели в поезд на станции в Шропшире. Нас встретили не Оуэнс, Айви, но мой отец. Он и повез нас в мызу. Небо было металлически серым, бледное, клонившееся к закату солнца, омывало луга и живые изгороди меланхоличным зимним сиянием. Лондон был едва припорошен снегом, здесь же снег лежал толстым плотным слоем, новеньким покрывалом из белого бархата. Десять лет я не видела этих мест. Они казались до боли знакомыми и в то же время совершенно чужими, какими-то неот мира сего. Эти два ощущения я не могла примирить между собой. И тут мне пришло в голову, я очень хорошо помню этот момент, что иногда мы можем себе позволить и не только можем, но и должны полагаться сразу на два соображения. признавая истинность обоих, несмотря на то, что они категорически противоречат друг другу. Тогда я лишь начинала подбираться к этому, лишь начинала понимать, что такая двойственность одно из главных условий нашего существования. Сколько мне тогда было лет? Тридцать три. Да, можно сказать, что я только начинала взрослеть. На подступах к мызе я попросила отца свернуть на объездную дорогу, которая шла через деревню. Мне хотелось подъехать к дому с юга. С этой стороны примерно в полумиле от цели нашего путешествия открывался чудесный вид на мызу. Остановившись, мы любовались домом сквозь ветви сабука. м Дом был таким. Каким я его помнила, старым, величественным, у в и т ы м плющом и будто вросшим в землю. Дом так естественно сливался с окружающим пейзажем, что казалось, его не построили, но он сам пророс из оброненного здесь два столетия назад семечка. На крыше лежала снежная шапка, как и на верхушках деревьев вокруг. Распаханные поля под снегом вздымались и опадали бороздами чистейшей белизны, словно это не поле, а волнующееся море в Арктике. Мы двинулись дальше и въехали за ограду через калитку с противоположной стороны от парадных ворот. Ави, заслышав, как хрустит под колесами ледяной наст, выбежала на крыльцо черного хода встречать нас. И я вспомнила, отлично вспомнила, как впервые приехала сюда более четверти века назад. И опять я потонула в запахах сигаретного дыма и псины. И опять у с л ы х а л а как она немыслимо растягивает. Привет, дорогая. Заметив Те, Айви ахнула, положила руку ей на плечо и вот так на расстоянии вытянутой руки оглядела восемнадцатилетнюю девушку с ног до головы изумленно и одобрительно. Неужто это моя внучка? воскликнула Айви, словно не веря глазам своим. Потом порывисто и крепко схватила Теа и со всей силы сжала ее в объятиях. Та даже вздрогнула и скажу по секрету от этого бабушкиного приветствия у нее на коже остались небольшие синяки. Пока бабушка обнимала внучку, я р а з г л я д ы в а л а лицо Теа, пытаясь обнаружить признаки... каких-нибудь чувств, радости, нежности, неловкости, признаки любой, пусть отрицательные эмоции. И опять мои поиски оказались т щ е т н ы Я ничего не увидела: ни вспышки света в её глазах, ни узнавания, ни малейшего оживления. Пустота, мёртвая пустота.